в этом мире находится в империуме. И это дает отличные результаты. Не останавливайтесь, Саид. <как> не будем. Еще людей побольше найти. А то мне даже немного стыдно, что в империуме нас так мало. Найдешь. Если многие не погибнут и сами вы поторопитесь, то найдешь. Тебе еще повезло, что у вас три континента так удачно расположены рядом друг с другом у Сларпового моря.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 «Пускай сами жители вернутся и решат судьбу этих мерзавцев». «Так, где мое чудо в перьях?» Я пригляделся к небу в поисках Араки, что был назначен главным небесным дозорным Империума и сейчас помогал Личу отслеживать передвижение армии противников. «Их ведь так много, что даже если они разделятся на 10 отрядов, то каждый из них будет минимум вдвое больше армии Кинчимира».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 после чего вернулся на свой пост. Кинчимир и его армия остановились и пока не двигались дальше. Они нашли удобную местность, заняли ее и готовились воевать. Это была своеобразная природная пирамида. Холм на холме. Основа — огромной площади возвышения над землей, практически лишенная растительности. Меньший же холм, ставший пристанищем генерала и его гвардии, мог вместить пару тысяч человек максимум. Само же построение Легиона Мертвых было вполне себе логичным. Маги и сильнейшие войны расположились на самом верху. Скелеты-лучники — на возвышенности, а прикрывали их ожившие костяные тараны в лице химер, слепленных из кучи костей и тел. Впереди — мясо. Обычные зомби и костяные войны. По бокам от лучников выстроилась кавалерия. Быстроногие костяные творения лича, напоминающие восьмилапых жуков, быстро бегающих, прыгающих и несущихся вперед,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 А многие так и вовсе каким-то образом до тридцатого добрались. И понятливо хмыкнул. Что еще интересного? «Титан их... странный... да и вообще все они странные. Но этот, словно разумный, управляет своими мыслями и желаниями».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 Но с каждым уровнем из-за особенностей своего класса мог вкладывать всего по одному очку в развитие одного из своих профильных заклинаний. На 20, 30 и 40 уровне лич получал возможность слегка изменить и сделать свою специализацию узконаправленной. Так к 40 уровню он мог бы стать архиличем, правой рукой смерти, либо королем мертвых. Кинчи мир стал королем мертвых.